Глава 12. Рыжему пацану ещё не доверяли, но относились к нему спокойно. По крайней мере, когда я был рядом, ему разрешили выбрать постель в комнате мальчиков, Френк выдал ему новую одежду, затем я начал звать его на тренировки. Постепенно он влился в коллектив, но всё ещё оставался белой вороной. Его никто не притеснял, но и общаться с ним не сильно хотели. Нужно время, чтобы пацаны привыкли видеть во вчерашнем раге друга или хотя бы приятеля. Для рыжего всё было бы гораздо проще, если бы он поучаствовал в очередной стычке против мусорщиков. Думаю, тогда бы он точно доказал пацанам, что ему можно доверять. Вчера я пообещал им, что завтра то есть уже сегодня их ждёт кое-что интересное. Для них это будет что-то вроде незатейливого развлечения, а для меня серьёзная тренировка, в какой-то степени даже опасная. С общей тренировкой закончили, теперь пора уделить время моей индивидуальной. Будете стрелять по подвижной цели. А где ты её взял? удивился Рома. В тебя что ли Засмеялся Жолудь, но никто не отреагировал на его дурацкую шутку, кроме меня. «Ха, именно, ответил я. Что? Дина посмотрел на меня как на ненормального. А ты будешь уворачиваться или я буду бегать, чтобы вы тоже не расслаблялись, но не уворачиваться. Мне нужно развивать кое-какой навык. Ага, протянул Жолудь. Я понял. Это как тогда, когда я кидал в тебя мячики. Да, только гораздо серьёзнее. Берите пневматические пистолеты и готовьтесь. От вас требуется максимально точная стрельба в купе с быстрой перезарядкой. Ясно? Да, почти хором ответили пацаны, лишь рыжевопросительно на меня посмотрел. А он Дино показал на бывшего мусорчика. Ему тоже пистолет дать? Может, не надо? Азур же поручился за него, буркнул Рома. Мне нравится мне это, ответил Дино. Рыжий тоже будет стрелять, сказал я как отрезал. Пацаны начали готовиться, и я тоже. В первую очередь надел на голову боксёрский шлем и очки, которые использовались в тире. Защита головы мне особо не требовалась, но лучше лишний раз подстраховаться, чем потом жалеть. Единственное, за что боялся глаза. Они могли пострадать даже если я впитаю всю энергию из шарика и погашу выстрел. Для тела такое попадание лишь слегка болезненное, но для глаза же может стать травмирующим. Пацаны приготовились и заняли позиции. Я же в другом конце тира рядом с мишенями. Чтобы подготовить отдачу, мне нужно напитать практически всё тело энергией. Собственных запасов мне хватало, а потом я решил не пользоваться помощью очищенных самоцветов. В одном уверен наверняка. Чем чаще я буду тренироваться с магией, тем больше будет тело, так скажем, вмещать в себя энергии. Вообще в организме всегда есть энергия, и со временем она накапливается, даже если не есть, но процесс этот не быстрый, потому полагаться на природное восстановление, а тем более быстрое, нельзя. Погрузился в медитативное пространство, прогнал энергию по всему организму и задерживал в нужных местах. Теперь, когда в моё тело с большой скоростью врежется любой объект, Энергия из него будет доступна для поглощения. Я встал с пола и сказал: "В голову стрелять не целиться". На самом деле не сомневался, что без проблем выдержу попадание из пневматического пистолета. Мне требовалось проверить другое: хватит ли собственной энергии, чтобы отдача сработала так, как и должна. В тот раз, когда по мне стреляли мусорщики, я воспользовался внешней энергией, чтобы запустить отдачу. Но ведь не всегда будет такая возможность, поэтому нужно быть готовым ко всему. Стреляйте, крикнул я и побежал от одной стены до другой. Пацаны целились, стреляли и быстро перезаряжали пистолеты. За их точностью мне было некогда следить, был слишком сконцентрирован на собственном организме. Если так получится, что отдача для своего же поддержания будет пожирать больше энергии, чем получать из выстрелов, то меня ждёт провал, и в таком случае подобные тренировки придётся отложить, чтобы заняться чем-то попроще. Прошло несколько минут. Я получил десятки практически безболезненных выстрелов, а самое главное, мне до сих пор хватало энергии на поддержание отдачи. Какой вывод? Отдача собрала из выстрелов достаточно энергии, чтобы поддерживать свою работу, и ещё немного оставалось в запасе, то есть теоретически я мог бы гасить и поглощать выстрелы из пневматики бесконечно. Но это только теория. В жизни всё обычно гораздо сложнее. Если бы я часовых так 10 кряду заставлял концентрировать энергию по всему телу и пропускал её через каналы и узлы вовне страны, то просто-напросто сжёг бы всё на хрен. А бесканаловая и узловая энергия стала бы для меня губительной. Она бы перестала мне подчиняться и начала разрушать организм. Хватит крикнул я. Ну ты неубиваемый, блин. Рыжий не мог поверить своим глазам. Понятно теперь, как ты уделал мусорщиков, улыбнулся Рома и отложил пистолет. Уделал? спросил Рыжий. А когда? А тебе-то что? Дина посмотрел на него и нахмурился. Да жаль, что я в этом не участвовал, Рыжий посмеялся. Хм. Не верю я тебе, хоть И что? Высказался Дин, но уже спокойно. Ах, не веришь? Рыжий вскипел. Он схватился за свою футболку и скинул с себя. Посмотри на меня, смотри! Решил не вмешиваться, пока всё относительно адекватно. Начнут драться разниму. Ого! Жулот остался под впечатлением. Шрамы, как убили. А как ты попал в лабораторию? Спрозило Рома. Меня продал старьёвщик, прорычал рыжий. Оу, Дина сметился и задумался. Так э, мы не знали, теперь знаете. Рыжий надел футболку и ушёл. Пацаны хотели пойти за ним, но я их остановил. Пусть побудет один. Если б я знал, что с ним случилось такое дерьмо, Дина говорил виновато. Нужно начать с ним общаться, предложил Жолот. Азур, я прав? Если вы считаете, что теперь он один из вас, то да, прав. Значит, прав, сказал Дина. Мы ещё какое-то время постреляли по мишеням, а затем я отпустил пацанов и остался в тире один. У меня было несколько очищенных самоцветов, и я решил потренировать энергоудары. Положил самоцвет перед собой на пол, вытянул из него энергию, направил в себя и подзарядился. Хватило она на несколько неплохих ударов. Примерно представил, как будет происходить подзарядка во время настоящего боя, ведь мне не дадут достать самоцвет из рюкзака заранее по полю боя и тут же не раскидать. Эх, в голову пришла замечательная идея. Я надел рюкзак, закинул в него самоцветы и попытался его опустошить. Сперва сложно было концентрироваться на энергетическом камне, который ни видишь, ни не чувствуешь. Несколько неудачных попыток, и начало получаться. Всё ещё недостаточно быстро, но теперь я хотя бы не буду отвлекаться на самоцветы во время боя, а рюкзак лучше подобрать другой, чтобы он плотно сидел на спине, не болтался и не выпирал. Нельзя улучшать одно, жертвуя другим. Имею в виду, что самоцветы за спиной чертовски полезны, но это не значит, что неудобный рюкзак должен стать моей слабостью. Через час я опустошил 5 очищенных самоцветов. Заметно натренировал навык подзарядки энергии с помощью рюкзака с самоцветами. Энергоудары тоже стали получаться у меня лучше, но всё ещё оставались оружием ближнего боя. сильно сомневаюсь, что их когда-нибудь удастся улучшить настолько, что получится применять в дальнем бою. Как сделать дальнобойные энергетические удары, неясно, нужно будет подумать и потренироваться. Или, может, подскорытосколок давно на себе не напоминал. Вечером я собрал всех девочек в тире, чтобы поучить самообороне. Скоро мы переедем в город. В Борске наверняка есть хулиганы и отморозки, как и в любом провинциальном городе. Вам нужно уметь постоять за себя. Решил прочитать девочкам целую лекцию. Во-первых, объяснил им, что если можно убежать, то лучше именно так и поступить. Хотел рассказать о перцовых баллончиках и шокерах, но не знал, удастся их достать в Борске или нет. Затем прошёлся по всей основной теории, показал, где слабые места у мужчин, так уж сложилось, что гопники обычно мужского пола, но и девушек стороной не обошёл, рассказал о всех тонкостях длинных волос и о том, какую роль они могут сыграть в уличной драке. Затем мы приступили к практике. Я не собирался выступать в качестве нападавшего, но никто из пацанов не согласился. И желить очень ясно дал понять, почему. Ага, чтобы они мне все коки отбили. Ну уж нет, спасибо. В общем, потренировались мы хорошо. Единственное, очень уж Даша была мной увлечена, совсем не старалась заниматься, а больше прижаться ко мне и всё в таком духе. Гормоны шалили и мне, нет, не мне, а моему телу это нравилось, но разумом я сопротивлялся. Даша для меня ребёнок, та, о ком я должен заботиться и если нужно защищать. Как сказать ей об этом, я не знал, зато подождал, когда втере остановится Вики и окликнул её. Ты можешь поговорить с Дашей. Что ей сказать? удивилась она. Как-нибудь деликатно объясни, что не могу же я сказать Вики, что мне уже давно не 14, что она мне не нравится и пусть уже отвалит. Как грубо, Вики возмутилась. Она расстроится. Ложная надежда ещё хуже. Вон сколько других пацанов ждёт, так вообще красавчик. Я улыбнулся и вышел из тира. Фух, как камень с души. Надеюсь, что слова Вики подействуют на Дашу, и та наконец оставит меня в покое. Вечером Рома сказал мне, что Френк хочет поговорить. Я отправился в его комнату. Завтра приедет Влад, сказал старик, потягивая дым из трубки. Что будем делать? Так странно, он больше не разговаривает со мной так, будто бы я один из его детей и воспитанников. Впрочем, приятно, когда к тебе перестают относиться как к ребёнку. Ха! И мне это чувство повезло пережить дважды в прошлом мире и сейчас. Я думал об этом весь день. У нас мало самоцветов и артефактов, нам почти нечего ему предложить. А что делать? Стрик вопросительно посмотрел на меня. Он может взять меня в город с собой. Может, ну, наверное, может. А что ты там планируешь делать? Изучу город, подыщу место, где можно снять жильё, узнаю насчёт подработки. В общем, подготовлю почву к нашему переезду, ответил я. А может ещё и узнаю кое-что полезное для себя. Не стал говорить вслух. Один справишься? Он посмотрел на меня и хлопнулся по полбу. Прости за глупый вопрос. Думаю, Влад против не будет. Так, тебе ещё могут понадобиться деньги. Продай Владу то, что да были пацаны, и возьми деньги себе. Хорошо, только не пускай пацанов к нареп, пока я не вернусь. Конечно. Он прищурился. буду напоминать им про тренировки. Вечером следующего дня я собрал все самоцветы, артефакты и один энергетический меч из Врёкзак и направился на встречу с Владом. Так приятно было прогуляться по лесу и подышать прохладным свежим воздухом. Спрятался в кустах возле дороги. Старый внедорожник Влада должен скоро показаться. только бы он согласился отвезти меня в Борск, хотя вряд ли у него есть причины отказывать. Сначала среди деревьев появился свет фар, а позже и сам автомобиль. Он остановился неподалёку. Влад открыл двери и сказал: "Давай внутрь". Уселся на переднее сиденье и поздоровался. Сразу открыл рюкзак и показал содержимое большого кармана. Некоторые самоцветы я продавать не собирался, они мне пригодятся в городе. Насколько оценишь? Влад посмотрел на меня, затем в рюкзак. 1000 на 8. Он сунул руку во внутренний карман, достал пачку денег, отсчитал нужную сумму и передал мне. Хорошо, кивнул я, взял деньги и незаметно пересчитал. А где Франк? Остался приглядывать за детьми. Слушай, ты же можешь взять меня с собой в Борск. А ты не слишком млемал? Влад посмотрел на меня как на обычного ребёнка. До сих пор не могу привыкнуть к этому снисходительному взгляду так называемого взрослых. Хотя чего удивляться? Для Влада я и есть обычный ребёнок. Нет, я могу постоять за себя. В этом не сомневался. По крайней мере, с помощью магии смогу победить многих мужиков, если только они сами не будут бестами или маками. Уверенность это всегда хорошо. Главное, чтобы не чрезмерное. Ага, Владка хотнул. Верно подмечено. Привезу тебя обратно только через неделю. Отлично, и я успею закончить все дела. Такой молодой, а уже деловой, приходится рано взрослеть. Едем? Поехали! Супер, ответил я, закинул замотанный в ткань меч, рёказак назаднее сиденье. Не сразу, но мы смогли найти общий язык и хорошо пообщаться. Я не только лучше узнала Влада, но и получила много полезной информации касательно Борска. Город совсем небольшой, всего около 100.000 жителей. Назвать его идеальным для Френка и его воспитанников точно нельзя, ведь он вертикально разделён. В богатых районах жить хорошо и безопасно, но стоит это дорого. В бедных можно найти совсем дешёвое жильё, правда, вечером из него лучше не выходить, могут ограбить возле подъезда. Есть ещё районы, которые снатяжка можно назвать золотой серединой. Жить в них не слишком дорого, но и не абсолютно безопасно. Похоже, что именно в таком районе и буду искать жильё на первое время. В идеале, лучше потом перебраться в богатый, но для этого нужно, чтобы все дети нашли хорошую подработку, да и Франку под силу много зарабатывать, ведь у него есть целительский дар. Без помощи оставлять их не собираюсь, по крайней мере, пока не пойму, что они справляются без меня. По пути расспросил Влада о работе, что ему, что его знакомым предложить, к сожалению, нечего, придётся выкручиваться самостоятельно. С арендой жилья Влад тоже помочь не сможет. Он лишь назвал несколько адресов, где я мог бы попытать удач. Спасибо и на том. Мы заехали в город подбросить к общаге. Да, сниму там комнату на неделю. И тут я задумался. На вид мне всего 14 лет, и будет максимально странно, если буду снимать комнату без родителей или старших родственников. Что подумают люди? А у меня должен быть какой-нибудь документ. Да какой там, Влад махнул рукой. Шли все в жопу и говори, что ты родился в Стругацке. И лишних вопросов не будет. Нет? А что, удобно? А вот это моя остановочка, сказал Влад. Через неделю встретимся здесь же. Договорились. Мы пожали руки и попрощались. Хороший мужик, жалко полезный к связи и знакомству у него нет. Я вышел из внедорожника и закрыл дверь. В руках перемотанный тряпьём меч, за спиной рюкзак, в нём остались лишь чистые самоцветы, ведь я не дурак и понимаю, что в городе можно встретить и большие проблемы, поэтому не исключаю, что самоцветы мне могут пригодиться как для усиления мышц, так и для энергоударов. Кроме них в рюкзаке есть немного еды, на пару дней хватит. Деньги спрятал во внутреннем кармане Аудоставирение отголим от Стелвубижище, чтобы не нарваться с ним на лишние неприятности. Перешёл дорогу, и вот оно общежитие. Старое здание, которое видно развалится, есть начать его ремонтировать, хотя чего я хотел от этого провинциального городка. Я вошёл в здание и сразу почувствовал неприятный запах, увидел кабинет, где сидела тучная женщина и направился к ней. постучал по открытой двери и вошёл. Здравствуйте. Здрасти, недовольно буркнула она. Соли, туалетной бумаги, посуды, ничего у меня нет. Иди и покупай. Нет, я хочу снять комнату на неделю. Да? Она посмотрела на меня как на чудака. А что сразу не на один день? Месяц минимум, оплата сразу. Так, вот и первые неприятности. Жаль, что решать их придётся исключительно дипломатическим путём. А ведь хочется прописать этой за ради в лоб. И сколько это стоит? 5.000. У меня всего восемь. Даже если мне хватит оставшихся 3х7 дней, то для рынка и детей ничего не останется. Придётся экономить по максимуму. Уснул? проворчала женщина. Есть дешевле. Да, комната только с кроватью, без радио и телевизора. 4.000 сойдёт. Давай деньги. Вот, я отсчитал нужную сумму. Женщина взяла ключи и отвела меня в комнату. Она оказалась настолько маленькой, что кроме кровати где поместились лишь тумбочка и маленький столик со стулом. Условия ужасные, но с другой стороны, от жилья мне нужно немного, лишь удобный ночлег, ведь почти всё время буду проводить и в городе. Нужно собрать информацию полезную для меня и Фрэнка с детьми, найти подработку и многое другое. Если на 7 дней не хватит 4000, то пару дней не поем, ничего страшного. Откровенно говоря, в комнате оставлять вещи страшно. Дверь такая, что та толстая женщина её с кулака выбьет. Ну и таскать с собой полный рюкзак тоже не выход, а тем более меч, может это вообще нелегально. Я потратил немного времени на исследование комнаты и нашёл потайное местечко под кроватью. Линолеум был изорван и закрывал не весь пол, а под ним доски, причём одна из них сломана. собственно пространство под ней и стало моим теньом. Прежде чем идти в город, я решил выйти в общую кухню, чтобы посмотреть, с кем мне придётся её делить и будет ли там комфортно готовить. Моими соседями оказались обычные, бетные люди, не самые приятные в общении, но и не похожие на негодяев лечь, кто может промышлять воровством. Зато, судя по всем признакам, без бутылки спиртного они никуда Это их пагубная зависимость и объясняет настолько плохое положение. Заглянул я его ворную. Одно слово отвращения. Больше туда ни ногой. Лучше скажу в какой-нибудь общественный, в кафе или торговых центрах, наверняка с чистотой всё гораздо лучше. Вернулся в свою комнату, взял рюкзак с очищенными самоцветами и немного налички. Вышел из общежития и вздохнул полной грудью. Воздух чистый, машин мало, а рядом лес. С чего начать? Вариантов уйма: отправиться к синей наре, так сказать, попробовать её излучение на вкус. Хотя с чего я решил, что какого-то парнишку вот так просто возьмут и подпустят к наре. Рота Волгиных её контролирует, а это значит, что они не только защищают город от нары но и обычных смертных к ней не подпустят. Интересно, а из их нары вылазят краты. Влад ничего про них не говорил, пока нужно забыть про синюю нару. Тем более мне не стоит показывать своё лицо хоть кому-то из волгиных. Я ведь даже не знаю, враги они или друзья, а может, сохраняют нейтралитет. В любом случае, думаю, что про ситуацию с голем они не могут не знать. В конце концов, в таком мире, как этот, все роды должны знать про взаимодействия остальных. Я задумался, посмотрел по сторонам и зашёл в аптеку, чтобы купить пару медицинских масок. Теперь буду ходить по городу только в них, чтобы если и по встречу кого-то, кто мог бы меня знать, остаться инкогнито. После аптеки подошёл к автобусной остановке. Я решил отправиться в район, что поближе к центру, но не в богатый. Возможно, он у них под запретом для посещения простых людей, у которых нет пропусков, да и работу для детей там вряд ли найду. Вскоре подъехал автобус, и я вдруг понял, что не помню, когда последний раз продвигался по городу на общественном транспорте. Шипя пневматическими тормозами Автобус остановился. Я зашёл внутрь и увидел мужчину в яркой оранжевой жилетке. Он посмотрел на меня. Маска не обязательна, ограничения уже сняли. Сделал вид, что знаю о чём он говорит. Мне так спокойней. Он продолжил смотреть мне в глаза, пока я не сообразил, что автобус это не собственный автомобиль с водителем, который может ещё и предложить прохладительные напитки. Сколько стоит проезд? 20 рублей, бурчал мужчина, будто первый раз едешь. Милочи у меня совсем нет, поэтому протянул ему 100 рублей. Он выдал сдачу с билетом и пошёл к следующим пассажирам. Занял сиденье, что ближе к хвосту. Отсюда смогу без проблем разглядывать людей со спины. Мне хотелось понять, насколько развита эта параллельная Россия в сравнении с той, в которой я жил прежде. И наблюдение за обычными жителями может в этом очень помочь. Я посмотрел в окно, пытаясь запомнить приметные места или те, что возможно будет полезно посетить и в будущем. Смотрел на людей, на то, как они одеваются, слушал их разговоры и наблюдал за тем, что они держат в руках. Мне нужно выяснить, на что способны мобильники, уже существует интернет или нет. Несколько минут наблюдений дали ясно понять, что уже появились сенсорные телефоны, но их гораздо меньше, чем обычных с кнопками. Следующий уровень узнать, на что способны эти самые телефоны или правильнее сказать, смартфоны. Благо с моего места можно всё нужное хорошо разглядеть. Прямо передо мной сидел парень. Одежда на нём такая, про которую старшее поколение точно лестно не отозвалось бы. В ухе у него Серёжка, что само по себе может привлечь внимание гопников в каких-нибудь маргинальных районах. Не мне судить парня, внешностью и только ему решать что с ней делать. Важнее от другое. С виду он следует трендам, а значит, если у кого-то есть интернет в телефоне, то у него Сколько бы я ни поглядывал в экран его телефона, так и не увидел никаких социальных сетей, мессенджеров, глупых смешных видео или других признаков интернета. Максимум, что он делал, отправлял SMS. Следующая цель женщина, на вид лет 40. Она сидела впереди слева от меня через окно сидения. У неё в руках трепетал мелкал телефон, несколько раз мог детально всё рассмотреть. И снова ничего, чтобы говорило о существовании интернета. Если глобальной сети в этом мире нет, то информацию собирать будет сложнее, гораздо сложнее, но не невозможно. Библиотеки и, наверное, какие-нибудь справочные службы точно должны существовать. Автобус выехал на более оживлённую улицу, и моё внимание переключилось с людей на автомобили. Неплохо бы посмотреть, на чём разъезжают местные, это тоже позволит лучше познакомиться с городом. В районе, по которому двигался автобус, больше всего на дорогах встречалось недорогих легковушек, некоторые всем своим видом давали понять, что их собрали в этой же альтернативной России но очень давно. Сказал бы я, что они советские, но пока слишком плохо знаком с историей этого мира, быть может и не было здесь никакого СССР. Попадались на дорогах и зарубежные легковушки. Сколько бы я ни разглядывал значки на капотах и багажниках, всё никак не могу узнать бренды. Они вроде бы знакомые, но неузнаваемые. Сами машины тоже для меня в новинку. В старой жизни такие не видел. Очень редко мимо проезжали и дорогие автомобили. Иногда в них ехали обычные семьи, но чаще солидные мужчины или женщины, по которым сложно сказать, они успешные бизнесмены или построили большую карьеру в преступном мире. Например, что меня удивило, в дорогущем чёрном внедорожнике ехали четверо бородатых мужчин. В открытые окна они курили большие сигары и о чём-то увлечённо общались, не стесняясь активно жестикулировать руками. Им бы шляпы, немного колорита и точно вылитая кубинская мафия. Чем ближе к центру города приближался автобус, тем лучше выглядели здания. Не скажу, что хорошие московские новостройки, но такие дома, на которые хотя бы смотреть не противно. Если их сравнивать с теми, что стояли возле общежития, то и вовсе вершина архитектуры. Пешеходы, что шли возле дороги, выглядели гораздо лучше, чем те, что бродили неподалёку от общежития. Оно и понятно, почти центр города, но ещё далеко не богатый район. Автобус свернул за угол, и я увидел в конце улицы высокую стену метров 5. Интересно, Это не так богатых отгородили от остальных, или за стеной начинается территория нары. Буквально в паре шагов от стены находилась остановка. На ней я и вышел, кинул берет в мусорный бак и пошёл вдоль стены. Наверняка рано или поздно наткнусь на ворота или то, что позволит понять, что по ту сторону. Пока шёл возле стены, наблюдал за людьми, машинами и домами. Похоже, предположив в первый раз, что это альтернативная Россия 2000-х, я ошибся. В этой стране будто бы произошло смешение эпох. Например, сотовые телефоны, некоторые неотличимые от смартфонов, но интернет ещё не существует. По городу калясят электромобили рядом с едва ли не музейными экспонатами автопрома. Люди Каждый одевается по-своему. Можно встретить мужчину в одежде из восьмидесятых, а рядом с ним какого-нибудь старика в рваных джинсах и разноцветных кроссовках с высокой подошвой. Разумеется, смешение эпох это выглядит лишь для меня, ведь я из параллельного мира. Для местных же всё в порядке вещей. Вижу, как короткостриженные мужики в трениках идут по улице и курят папиросы. их обгоняет парень на электросамокате, пуская из рта облако пара, что пахнет виноградом. Мир контрастов, по-другому не скажешь. Я продолжал идти вдоль стены, пока не наткнулся на широкую бетонную лестницу с красивыми перилами, она плавно выходила из стены и позволяла на неё подняться. Посмотрел на людей и понял: любой, кто хочет, может подняться. Сделал это и я. Наверху меня ждала просторная открытая площадка, с которой прекрасно просматривалась территория за стеной. Оказалось, что это вовсе не богатый район, а руины, развалившиеся многоэтажки, высотки, что лежали на боку и просто горы бетона и кирпичей. И если бы не знал, что нахожусь чуть ли не в центре Борска, то подумал бы, что вот-вот увижу оранжевую на Разрушенные строения меня нисколько не впечатлили. Я смотрел вдаль и хотел увидеть синюю Нару, разглядел только редкие высотки, которые почему-то устояли и совершенно новые здания, что, вероятно, были построены одновременно со стеной. Думаю, что Нара должна находиться рядом с новыми зданиями или, может, вообще в внутренних В городе всего один ротарий аристократов Волгины. Они вольны делать снорови всё, что посчитают нужным. Никто из власти им и слово против не скажет, если они хорошо выполняют свою работу, имея в виду именно защиту жителей Борска от кротовых и... мутантов. Не факт, что и синие ныры появляются люди, ставшие монстрами. Любоваться разрушенными домами мне быстро надоело. Вспомнил, что маги умеют создавать барьеры, которые защищают от излучения, но ведь эта стена не барьер, она всего 5 м в высоту и может защитить лишь от мутантов или кротов. Чтобы подтвердить или опровергнуть своё предположение, я начал входить в сумеречье, считая состояние, быстро запустил обострённую чувствительность для того, чтобы пощупать стену изнутри. Может и в ней и вправду заключена магия, которая сдерживает Норнное излучение. Долго я пытался найти в стене хоть какой-нибудь намёк на то, что в ней может быть запечатана магическая энергия. Ничего. Эта стена определённо не обладает никакими защитными свойствами, кроме своей высоты и прочности. Получается, что барьер, если он есть, находится ближе к ныре. Со смотровой площадки почувствовать его не удалось. Скорее пошёл в сторону центра города, чтобы найти улицу для прогулок, где на первом этаже высоток едва ли не через шаг какой-нибудь магазин или кафе. Пока шёл мимо стен, смотрел по сторонам и пытался вычленить из потока самой разной информации полезную. Например, я узнал, что местная полиция разъезжает по городу в машинах, которые украшает надпись у Волгинс. Довольно необычно, что город настолько сильно зависит от Волгиних, но гораздо интереснее вопрос, чем такая, я бы сказал, частная полиция отличается от государственной. Впрочем, пока не важно. Не полицейскими же я хочу сделать воспитанников Френк. Вскоре стена начала закругляться, я больше не мог идти рядом с ней. перешёл на другую улицу и увидел небольшой магазин, над которым красовалась вывеска с названием оператора сотовой связи Logins Mobile. Чёрт, да у них собственный бренд. Нужно ли мне менять телефон? Разумеется. Я не только смогу в будущем держать связь с нужными людьми, но и сейчас можно будет звонить по объявлениям, а это очень ускорит поиск подработки. Вошёл внутрь и вспомнил, что мне всего 14, а ещё у меня нет ни паспорта, ни вообще какого-либо другого документа. Маска на половину лица и явно не самая новая одежда в связи с чем вопрос. Продадут и ребёнку, который выглядит так подозрительно телефон. Подошёл к стойке и поздоровался с девушкой. Здравствуйте. Здравствуй, ответила она, отвлёкшись от компьютера. Хочу купить самый недорогой мобильник и симку к нему. А где твои родители? Девушка вопросительно на меня посмотрела. Мне не продадите? Нужны документы, хотя бы что-нибудь подтверждающее личность. И тут я вспомнил слова Влада. Я я сомнительные попытки изобразить волнение. Я из Стругацка. Ой. Девушка посмотрела на меня сочувствующим взглядом. Телефон могу продать, а вот симка проработает всего месяц, потом надо будет новую купить. Месяц. Думаю, за этот срок успею много чего. Сколько будет стоить? Телефон 700 руб., симка ещё 100. В прошлом мире я на чаевые оставлял в десятки раз больше, а сейчас стою и думаю, а хватит ли мне денег после покупки на всё остальное? Беру, ответил я. Девушка подала мне простой кнопочный телефон в коробке, что-то вбила в компьютере и положила рядом симку. Я же отсчитал нужную сумму, передал ей и попрощался. Вышел на улицу, сел на лавку и настроил свой новый способ общения с людьми. Телефон оказался совсем простого управления, ничего необычного. Выкинул коробку и сунул устройство в карман. Я шёл дальше по городу и просто наслаждался тем, что светит солнце, не жужжит вентиляция и совсем не нужно волноваться из-за мутантов или мусорщиков. Скоро вышел на улицу имени Волгиных. Хе, самолюбие высший класс. Впрочем, может и заслужено. Я же толком не знаком с родом его заслугами и историей города, зато знаю, что именно эта улица идеально подходит для моей затеи. На ней есть сквер, полно разнообразных небольших магазинов и забегаловок. В идеале обойти их все и узнать у хозяев или работников про подработку, причём не простую, а такую, для которой подойдут несовершеннолетние. Лишь к позднему вечеру я обошёл все заведения, что хотел. Из некоторых мест меня сразу выгоняли, стоило только спросить про подработку. Вот других вежливо предлагали что-нибудь купить или выйти. В большинстве заведений говорили, что помощники не нужны или не могут предложить подработку ребёнку. В общем, в телефоне появилось лишь 3 новых контакта. Нет никаких гарантий, что давшие мне номера люди обязательно возьмут кого-то из воспитанников Фрэнка на работу, однако попробовать всё равно стоит. С улицы Волгиных я отправился сразу в общежитие. Решил не рисковать в первый вечер, ведь мне ещё столько всего предстоит. Пока ехал в автобусе, посчитал, что за день на еду и воду потратил почти 400 рублей. В моём положении это много, нужно лучше экономить. Автобус остановился у общежития совсем рядом, но прежде решил прогуляться вокруг. Мне нужно купить газеты, где люди могли бы разместить объявления о том, что им требуются работники. Немного прогулявшись, я нашёл газетный ларёк, купил то, что нужно, и отправился в общежитие. Уже там в своей комнате принялся обзванивать все более-менее подходящие объявления. Результат откровенно говоря, дерьмовый. Лишь один человек сказал, что подумает, смутно нынче взять на работу подростков. Его номер я добавил в контакты и подписал так: Стив Шиномонтаж. Позже в кухне общежития я снова встретился с соседями. На этот раз специально ждал, когда они поползают из своих комнат, и они появились с бутылками пива в руках и языком, что заплетается на каждом слове. Спросил у них, где в городе рынок. Получив со второй попытки понятный ответ, я ушёл. Больше не хотелось видеть их опухшие рожи. Утром следующего дня я проснулся пораньше. Надо поехать на автобусе в другой конец Борска. Город небольшой, но на рынке нужно оказаться как можно раньше. Понятно, что чем меньше будет покупателей, тем больше шанс, что тамошние торговцы обратят на меня внимание, а не прогонят. Обошёл первые несколько лавок с одним единственным вопросом: Вы можете предложить подработку для несовершеннолетних. Бабки злились на меня и говорили, чтобы не шлялся по рынку, а лучше шёл в школу. После разговора с несколькими из них понял, что именно с трухи мне точно не предложат работу, а потому к остальным даже не подходил. Некоторые мужики и старики отвечали охотнее, но как назло, никто из них не мог предложить подработку. В центральной части рынка я нашёл необычную мясную лавку. Мужчина продавал мясо не домашних, а диких животных, копчёную и живую рыбу. Много у вас покупателей, спросил я. Э-э, много. Берут из ресторана и просто для себя, для семьи. А почему ты спрашиваешь? Качество беспокоит. Так за каждый кусочек кручаюсь. Интересно, насколько это прибыльно, вот и спросил я. Так ведь уже 10 лет здесь торгую. Вот, смотри. Он вытащил большой сенсорный телефон из кармана. Каждый год могу новую модель покупать. Да не плохо. Так что, спрашиваешь, подработку ищу? Вы можете что-нибудь предложить? Для себя ищешь? спросил он. Нет, для моих друзей. Я рассказал ему о возрасте и количестве таковых. Слушай, он серьёзно на меня посмотрел. Если они умеют охотиться на диких зверей, то нам есть о чём с тобой поговорить. А если нет, то не трать своё и моё время. Бинго. Именно в охоте пацаны из убежища преуспели. Конечно, до опытных взрослых охотников им очень далеко, но навыков у них достаточно, чтобы поставлять дичь для этой торговой точки. Пять пацанов, говорю я и улыбаюсь под маской, и все много раз охотились. "Да?" удивился мужчина. Не думал, что городские дети ещё охотятся. Они не совсем городские, деревенские, ну, можно и так сказать. А ещё они умеют разделывать дичь, готовить из мяса различные блюда. "Но, но," он засмеялся, "смотри, не перехвали. И когда они будут в городе, Я хочу их увидеть, скорее всего мы найдём общий язык. Он вполне прозрачно намекнул, что хочет предложить пятерым молодым охотникам подработку. Точно не скажу, через пару недель. Приемлемо, ответил мужчина. А девочки? спросил я и сразу добавил: они умеют собирать грибы, ягоды и всё в таком духе. С такого рода продукции я не работаю, но может что-нибудь придумаем. У вас взрослый в коллективе-то есть? Есть, ответил я. Его зовут Фрэнк, он уже старик. И с ним я хочу познакомиться. Мы обсудили ещё пару вопросов. Он показал свой товар, рассказал немного о доходах, о том, когда сезон больших продаж, когда лучше не охотиться, а перебиться другой подработкой. Разговаривали мы долго. Мужчина оказался таким, который сразу к себе располагает, а самое лучшее Он не видел во мне того безобидного ребёнка, которым я казался остальным. В конце разговора я достал мобильник из кармана и попросил продиктовать номер. Мужчина так странно на меня посмотрел. Мы же даже не познакомились. Вот чёрт. Меня зовут Кузон Азур. Я протянул ему руку, и он её крепко пожал.